глава тридцать ах какая красота да чего же замечательная у нас природа с детской непосредственностью восторгалась бабуля поминутно засматриваясь в закрытое окошко она неоднократно пыталась в него высунуться но бдительная трошки на всякий раз удерживала ее за юбку Замечательная окрестная природа была представлена в основном девственным лесом, подступающим к узкой дороге с двух сторон. Бабуля в своих кружевах и широкополой дырчатой шляпке из розовой соломки запросто могла зацепиться головным убором за ветку, которая выдернула бы ее из машины, как удочка игривую форель. А мы не хотели снова потерять свою родную старушку. Впрочем, старушкой наша Катерина Свет Максимовна не выглядела. Она вообще для своих 70 лет неприлично хороша. Со спины сойдет за девушку. А тут еще здорово украсил новый наряд. Бледно-розовое шелковое платье модного, балахонистого фасона смотрелось на бабуле просто замечательно. Я пока не уснула, то и дело оглядывалась, чтобы еще и еще раз посмотреть на ее наряд и прикинуть, как бы он смотрелся на мне. Бабуля приняла мои физкультурные упражнения за проявление внимания к ее рассказу, Усевшись в машину, она первым делом похвасталась своими детективными успехами. Я использовала свои личные связи и узнала, как идет расследование убийства гражданки Павелецкой Дарьи Михайловны, откровенно гордясь собой, сообщила наша шустрая старушенция. Как же оно идет? живо заинтересовался Зяма. на ответ на загорушил. Уже никак. Расследование закончено, подозреваемый задержан. И кто же это? переглянувшись с братом, спросила я. Безусловно, радовала, что это не один из нас, хотя было удивительно, что следствие нашло кого-то более подозрительного. «Некто Балабон Виктор Васильевич». «Король русского леса!» злорадно вскричала я. «То-то мне физиономия его сразу не понравилась». «Да, убил король?» огорчилась романтичная Трошкина. «Как же так?» «Не царское это дело». «Почему это не царское?» Тот же заспорил с ней Зяма. «А Ивана Грозного вспомни, собственноручно грохнул отпрыска». «Не знаю, о чем вы говорите», — немного обиженно сказала бабуля, «но резоны для задержания балабона имелись серьезные. Во-первых, в квартире убитой всюду полно его отпечатков, свеженьких, как утренние розы, при этом никаких чужих пальчиков не обнаружено». Тут Зяма снял руку с руля и с довольным видом показал мне свой собственный большой пальчик. Я кивнула, безмолвно соглашаясь с тем, что отсутствие у следствия отпечатков этого и всех остальных Зяминых перстов, не говоря уж о моих собственных, есть безусловно приятная новость. Во-вторых, достоверно установлено, что этот самый балабон состоял с гражданкой Павелецкой в длительной связи. Не умолкала бабуля. И история их взаимоотношений далека от идиллии. То они вместе, то разбегаются. С год назад Дашенька даже уехала было в столицу, закрутила там роман с каким-то олигархом. Но буквально на прошлой неделе вернулась и опять воссоединилась с Балабоном. Между прочим, ту квартирку на Нововасильевской подарил именно он. А теперь самое главное, сам-то Балабон живет в том же доме, только этажом выше. «То есть, убив Дашеньку, он мог и не выходить из здания, так что привратник его не увидел бы?» — смекнул Зяма. «И последнее. В то время, когда произошло убийство, было он как раз был дома. Говорит, спал. Один. Так что алиби у него нет», — закончила бабуля. Она явно ждала, что ее похвалят, и я сказала. «Отличная работа, ба. Теперь мне многое понятно». «А мне непонятно. Главное...» Влезла Трошкина, неисправимая любительница хэппи-эндов. Зачем Балабон убил свою любимую женщину? И сделал это не тогда, когда она от него ушла, а когда она к нему вернулась? Она вернулась, но оставаться не планировала, — вспомнила я. Дашенька активно присматривала себе нового Дусю. Может, Балабон узнал об этом и убил подругу из ревности? — Ой, да ладно вам, — фыркнул Зяма. — Большое дело, повод. Бывают женщины, которых хочется убить три раза на день. «Тебе, конечно, виднее», — желчно заметила Алка. «Следователь разберется», — авторитетно сказала бабуля. «Он парень не глупый. Институт окончил с красным дипломом и работать не ленится. Раскопал, что у Балабона были серьезные проблемы в бизнесе. Им уже интересовались органы. О чем этот ваш лесной король прекрасно знал? Он даже начал потихоньку распродавать свою империю, готовился удрать за границу». Между прочим, его ведь не сразу арестовали. Сначала оставили на воле под подписку о невыезде, но уже на другой день после убийства Павелецкой взялись с чемоданами в аэропорту. Этот умник с, -с загранпаспортом на чужое имя садился в самолет на Вену. Не вышло, не сел. «Ничего, теперь сядет», — ухмыльнулся Зяма. Ему, в отличие от добрячки Трошкиной, было ничуть не жаль опального лесного владыку. Я тоже не страдала от переизбытка сочувствия, поэтому о драме в сиротевшем хвойно королевстве быстро забыла и вернулась к жизнерадостным мыслям о чудесном розовом платье. На мне оно будет, конечно, короче, чем на бабуле, но мне своих ног стесняться нечего. Я пришла к мысли, что должна в обязательном порядке выклинчить этот замечательный шелковый наряд у любимой бабушки, после чего спокойно уснула. Ночью я спала мало, поэтому задремала быстро и проснулась не по сигналу своих биологических часов, как хотелось бы, а от громкого крика. «Рота, — Ротоподъем! подъем! — горкнул мне вухозям. — Дюха, открой глаза, посмотри и скажи. Мы туда приехали. Узкая, но гладкая асфальтированная дорога на втором часу пути ручейком пробилась через лес и влилась в озерцо аккуратной тротуарной плиточки. На его дальнем берегу выселась арка, похожая на... Переполовиненный символ Макдональдса. Дугу венчало изображение неведомой науки птицы, забатой, клювастой и приятно упитанной. Я бы, пожалуй, приняла это сооружение за памятник прародителю чикеннаггетсов, если бы на мясистой грудке пернатого не блистала серебряная кираса с золотыми буквами «Феникс». «Ну, туда или не туда?» — Зяма требовала ответа. «А есть варианты?» Удивилась я, с трудом подавив зевок. «Дорога всего одна, ведет под арку, и объехать ее нельзя. Вперед!» «Надеюсь, это ресторан», — хмуро пробормотал Зяма, пристально взглянув на Макфеникса и въехал под арку. «Ага, вот и варианты появились!» Непонятно чему обрадовалась Алка. Сразу за воротами дорожка разделялась на два рукава, которые огибали аккуратное трехэтажное здание и исчезали в густой зелени. Налево пойдешь с глаз пропадешь, направо пойдешь, то раз в глаз пропадешь, а прямо пойдешь в главный корпус попадешь. Вот интересно, это главный корпус чего? Трошкина задумалась. Корпус Амира? Вспыхнула энтузиазмом наша пожилая любительница ребусов и головоломок. Или может быть армейский корпус, танковый, например. Здравствуйте! Небрежно козырнул Зэми, дюжий парень, камуфляжные одежды которого и навели бабуле армейскую тему. Вы к кому? Хаму мы?» — братец переадресовал вопрос мне. Завалившись спать, я упустила время и не успела поделиться со спутниками своими соображениями. Куда мы поехали, мои компаньоны по детективной авантюре представляли плохо, а зачем — и вовсе не догадывались. «Мы к вашему начальнику», — сказала я охраннику. «Начальник — понятие универсальное, так можно назвать любого руководителя, хоть бригадира свекловодов, хоть генерала танкового корпуса». Или же корпуса мира. К Дмитрию Богдановичу. К нему, к нему, обрадовалась я и протянула парню свое МБСшное удостоверение. По вопросу бесплатной рекламы ваше возведение. Слово бесплатный я выделила интонационно, и это сработало. Минуту я узнаю. Охранник оставил нас, вернулся в караульную будку и оттуда, видимо, связался со своим танково-свекольным генералом. А тот, как я и рассчитывала пленился перспективной халявной рекламы и согласился со мной встретиться. «Отлично сработано», — похвалил меня внутренний голос. Остается решить последнюю проблему, убедить его превосходительство Дмитрия Богдановича чистосердечно и искренне ответить на твои вопросы. Боюсь, не захочет он откровенничать. Я боялась того же, и не напрасно. Пока мы с Дмитрием Богдановичем обсуждали дела рекламные, на этот отвлекающий маневр я убила с полчаса, Директор «Феникса» был приветлив и общителен, но стоило мне поинтересоваться пациентами клиники, и собеседник замкнулся. «Извините, но привлекать к участию в рекламной съемке наших пациентов мы не будем», — вежливо, но твердо сказал он. «Это не обсуждается. Максимальная приватность. Один из наиболее привлекательных моментов лечения в нашей клинике мы гарантируем пациентам полную неприкосновенность тайны личности». «Это как?» Я изобразила непонимание. Дмитрий Богданович соизволил меня просветить, и я узнала, что пациенты «Феникса» живут в лесной тиши инкогнито, их паспортными данными администрация не интересуется, лечебно-оздоровительный курс у каждого свой, график процедур составлен таким образом, чтобы господа отдыхающие друг с другом не пересекались. Заказное четырехразовое питание доставляется индивидуально, никакие культурно-массовые мероприятия не проводятся, и даже газеты с телевизором, пациентам противопоказаны. В общем, они живут почти так же уединенно, как Робинзон Крузо. С той разницей, что Робинзон не мог покинуть остров по собственной воле, а фениксовцы при большом желании могут делать это беспрепятственно и практически бесконтрольно. Хотя отлучки из клиники, даже непродолжительные, не приветствуются. «У нас совершенно уникальная планировка территории, посмотрите». Дмитрий Богданович расхвастался и потащил меня рассматривать цветной плакат на стене. До сих пор я не уделяла ему особого внимания, так как приняла за репродукцию произведения авангардной живописи и ошиблась. То, что мне представлялось художественным изображением шестеренки в поперечном разрезе, оказалось планом территории клиники. Стоя бок о бок с директором «Феникса», принявшим на себя роль экскурсовода, я изучила топографический шедевр с интересом, который тщетно симулировала во время школьной экскурсии по Эрмитажу. «Видите эту кольцевую дорогу? Она тянется позади линии коттеджей, выстроенных по кругу», — увлеченно рассказывал Дмитрий Богданович, помогая себе указательным пальцем. «Каждый коттедж со всех сторон окружен забором. Калиточка в его фронтальной части ведет на территорию, собственно, клиники». Этим путем пациенты ходят на процедуры. А с другой стороны, есть ворота для въезда и выезда автомобилей. Захотелось нашему гостю совершить автомобильную прогулку. Нет проблем. Специального разрешения ни у кого спрашивать не надо. И назад вернуться тоже легко. Я внимательно слушала. Никакой пропуск не нужен? Охранник на главных воротах под аркой знает машины всех наших пациентов и пропускает их беспрепятственно, объяснил директор. «Конечно, к незнакомому автомобилю он обязательно подойдет с вопросом, как в вашем случае, например. Впрочем, случайных гостей у нас не бывает. Ведь эта дорога ведет только к нам, больше никуда». «Прекрасно придумано», — сказала я, имея в виду вовсе не систему охраны тайн личной жизни, которая принята в «Фениксе». «Спасибо. Пациенты тоже очень одобряют наши порядки. Мы ведь имеем дело с людьми непростыми, состоятельными, зачастую известными, уставшими от публичности». Большинство из них не хотят афишировать тот факт, что благоприятные перемены в их внешности произошли не сами по себе, а при деятельном участии команды диетологов, косметологов и хирургов. Поэтому, сами понимаете, Дмитрий Богданович широко развел руками, извиняясь, что не может столь же полномасштабно удовлетворить мое любопытство. «Я прошу прощения», — потихий скрип открывшейся двери жалостливо пропела бабуля. «Извините, если помешала беседе, но мы уже немного устали ждать ее завершения и...» «Я... Нет, не может быть!» Красноречивый дотоли-директор при неожиданном появлении моложавой принаряженной бабули вдруг начал мямлить, как двоечнику доски. На глазок я дала бы Дмитрию Богдановичу лет семьдесят, так что в бывшие ученики нашей Катерине Максимовне он не годился. «Что такое?» Бабуля тоже растерялась. «Погодите-ка, Митя! Митенька, это ты?» «Катрин!» — побелевшими губами шепнул Митенька и полез в нагрудный карман рубашки за нитроглицерином. Он сунул в рот таблетку, а бабуля с нежной улыбкой покачала головой. «Что, не к черту сердечко стало? А помнишь, как мы на фишт восходили без последнего привала, и ты полдороги тащил мой рюкзак, точно семижильный?» «Вы старые знакомые?» — догадалась я, услышав обрывок знакомого рассказа бабули о славной туристско-альпинистской юности. «Ба, это тот самый Митя?» «Тот самый!» — бабуля кокетливо улыбнулась директору и поправила шляпку. «Сорок лет не виделись». «Тридцать два», — поправил Дмитрий Богданович. «С тех самых пор, как ты мне отказала из-за своего Славика вышла». «О, где теперь мой Славик?» В глазах старых, во всех смыслах знакомых, заблистали слезы, а мои собственные очи засверкали при мысли о том, что личные связи бабули в очередной раз пойдут на пользу делу. Говорят, что старая любовь не ржавеет? Отлично. Мысленно я закатала рукава, как молотобоец, и принялась ковать из этой нержавейки инструмент для открывания тайны. Имелась в виду тайна личности пациентов Феникса, вернее всего одной пациентки. Бабулина присутствие развязала язык скрытному директору, растроганный Митенька напрочь утратил интерес к делам своей современной клиники, он жаждал предаваться воспоминаниям 30-летней давности, а я своими вопросами мешала ему погрузиться в славное прошлое. Чтобы я отстала, Дмитрий Борисович рассказал мне все, что знал. И хотя знал он, в общем-то, немного, добытые в трудном разговоре крупицы информации легли в мою версию как недостающие пазлы.